Глава 23. Вот теперь могу смело говорить, что в своём познании так преисполнился, что прожил миллион тысяч жизней, летал межпланет и всё в таком духе. Помню, смотрел короткое видео, где непонятный мужик говорил что-то вроде такого. Но ну, теперь пережил это на собственной шкуре. Действительно, легендарный свиток умений очень тяжёлая штука. Я жил, впитывал знания, закреплял их на практике. Я был точно не простым существом. Поначалу казалось, что все эти энергетические и величественные создания и есть боги. Но как иначе? Они живут где-то в забытом уголке вселенной, летают меж звёзд и миров и просто ради интереса наблюдают за созданием цивилизаций, их крахом, гибелью и появлением целых миров. В общем, ребята интересные. Не, я побывал в шкуре одного из них. Странное чувство. Вроде как по ощущениям обучение длилось пару тройку веков, а вроде и нескольких часов или дней. Система удивительное создание, раз смогла проникнуть в разум даже столь странных существ. А ведь возможно, она просто одна из них? Но это всё лишь догадки, про которые на данный момент стоит просто взять и забыть. Теперь я умею много чего. И главное из этого возможность поглощения маны, магии, энергии, да и вообще чего угодно. Что мне это даёт с практической точки зрения? Огромное количество преимуществ, просто гигантское. И теперь я теперь обязан добыть ещё больше подобных умений, готов охотиться за ними хоть день и ночь, без перерывов на обед, сон и отдых, ведь это того стоит. Поглощение магии позволит мне разрушать вражеские заклинания, поглощать и использовать для собственных нужд. Становится сильнее с каждой магической атакой, направленной на меня или любимого. Это лишь верхушка айсберга. Да, на деле всё куда интереснее. Ведь я теперь могу питаться солнечным светом, как те ребята, которые, в общем, дебилы из моего прошлого мира, ещё до пришествия сюда системы. Правда, они не могли питаться солнечным светом, а лишь говорили о том, что могут. Но это совсем другая история. Так или иначе, на это умение сделало меня на порядок сильнее. примерно на уровне Сантимагом, вот только он может сопротивляться магии, а я с ней дружить. Пользоваться вражескими усилиями для причинения вреда им самим, а себе исключительно пользы. Так, насколько я тут пролежал? Только сейчас обратил внимание, что Каспийск принял нематериальную форму, и на всех парах летит куда-то. Куда-то, в общем, летит. Мне откуда-то снаружи даже доносятся редкие взрывы. видать, бомбин кого-то. Натсё не столь важно. Важно сейчас уточнить пару вопросов у Бурова и срочно лететь проверять, как усвоилось моё новое умение. А ещё узнать, сколько я просидел в отключке. В каком смысле где? Удивился здоровяк, что как раз сидел отожм ниже. Правда, там же было ещё немало ваяг, но что перед моим появлением в переговорной бурно обсуждали планы обороны от очередного нашествия мертвецов. Насколько я понял из разговора, зомби той дела предпринимают попытки прорыва на территорию живых. И выглядит это так, будто они просто сливают ненужное им мясо, заставляя людей тратить на них ценные боеприпасы. А значит, скоро произойдёт настоящая атака. Ну да ладно, вся херня. Да, где мои негры? Повторил я вопрос. Меня год не было, и по идее контракт на их рабство должен был закончить. Ой, перебил меня Бурый. Ты только им не говори об этом, ладно? Этого не уже и забыли, вроде как. Ничего мы не забыли, возмутился один из командиров. Да, в призрачной форме цвет кожи и не различив. Ну, спасибо, что напомнил, обратился он ко мне. Да я уж по короткому рассказу и понял, что им на родине нормально жить не дали. Осталось несколько агентов разведки, что постепенно разбрелись по многочисленным поселениям на континенте. И на этом всё. Остальные же пришлось перебросить в наши края. Не разместили их. Да, любителей солнца отправили жить в тайгу. На правах рабовладельцев поселили их в самых северных районах, там, где попросту никто не захотел жить по своей воле. Но теперь я сам лично сообщил одному из рабов о том, что срок действия рабского контракта давно истёк, и теперь они вовсю планируют переселяться на юг. Я бы подумал на вашем месте, ведь на юге зомби напомнил командиру Негров бурый, но тот уже ничего не хотел слушать. Ещё бы, ведь инео появилось право голоса. Как оказалось, на всех прежних заседаниях совета он лишь молчал, о чём многие думали, что он просто немой. "Срать!" резко оборвал он предложение Олега. "Тепла хочу, солнца!" Я не стал дожидаться окончания спора и под шумок вылетел из помещения. Пусть там ругаются сами с собой, а у меня же есть ещё немало дел. Первым делом отправился к Глаше, чтобы получить новый список адресов сильнейших тварей. Он обновляется раз в минуту, так что перед каждым вылетом стоит получать новый. Монстры имеют свойство перемещаться, а также зачастую в списке появляются новые позиции. За всеми не уследишь, потому как-то так. Заодно узнал, что не было меня аж 2 дня, нет при том, что в моей комнате время течёт совершенно иначе. Я как бы всю неделю просидел в отключке, а за это время могло произойти очень и очень много чего. Надо создать новую капсулу для изучения умений, размером ровно под мою тушку, и с ускорением минимум в 10 раз. Так можно будет за полдня изучать даже самые сложные умения. Это, как по мне, огромный плюс, и сделать её стоит, конечно, общедоступной. Сам шаткнул, сам посмеялся. 2 дня не смертельно. но это если не спешишь. А ведь у меня по плану добыть как можно больше легендарных наград, а затем отправиться по душу второго места в рейтинге. Место это принадлежит какому-то мертвецу, что расположился в самых густонаселённых районах Индии. Ни буротиина, ни звери не смогли захватить те земли, тогда как полчища мертвецов творят там всё, что только пожелают. Немало людских городов пало за прошедший год, и остались лишь единицы, самые крупные, мощные и изящнённые. Налишь вопрос времени, когда пойдут и они. Подут и пепел несутся к нам, очевидно. Так что отчасти мне это было бы выгодно. Но самое интересное то, что мой новый противник не владыка. Глаша долгое время собирала информацию об этой твари. Она разумна, невероятно сильна и может применять немало навыков. Выглядит как мясной шар, состоящий из плоти различных существ. Можно сказать, Что ж, этот попросту налепляет на себя повреждённых противников и таким образом после каждой победы становится лишь сильнее. Диаметр твари около 15 м, примерно как пятиэтажный дом. И она успела лично уничтожить не один десяток городов. Мало того, мясной монстр не просто обладает разумом, но и умеет подчинять себе младших собратьев, ровно как это делает владыка. Победить будет нелегко, ведь помимо плоти этот мутант получает и способности поглощённых врагов. Итак, как её уже много раз пытались убить сильной системщике, монстр этот теперь может атаковать не только за худалом ей огненными шариками. Там затаичена куда более страшная мощь. Ну да ладно. Сейчас приборы хлюсть, и тогда можно будет смело на неё нападать. В любом случае время поджимает. Первым под раздачу попал какой-то мутант, бывший крокодил, надо полагать. Или то, что получилось от скрепливания крокодила и анаконды. Поначалу я не нападал, а просто летал над монстром и думал. Длинющее тело, примерно 30 м в спложь, покрыто плотной слизью, искрящейся разрядами тока чешуёй. Лапы, на удивление длинные, позволяют непонятному созданию быстро бегать и высоко прыгать, а также впиваться в жертву длинными когтями. И, конечно же, пасть. Два ядовитых зуба, а также множество других поменьше. Ну как поменьше? все они размером с мою ладонь или около того. Подумал я над тем, как как назвать тварь, похожую либо на анаконду, либо на крокодила. Тут либо анадил, либо крококонда. Думаю, второе всё же лучше подходит. Эпичнее звучит, как минимум. А так и прошла довольно быстро. Я не стал призывать подкрепление в виде шерсти, решил вовсю использовать своё новое легендарное умение, и оно оправдало себя на все 100. Твари заметила меня, когда я в нематериальной форме к ней приблизился, но делать ничего не стала. Звери, в принципе, на призраков не нападают первыми, давно это заметил. Вот только, стоило появиться символом коммунизма, как монстр тот же возбудился и попытался срезать меня, пробежавшимся по спине разрядом тока. Но не тут-то было. Пущенный в меня магический снаряд вошёл у меня как в родные пинаты. Молния собралась ярким белым огоньком у меня где-то в районе груди, Некоторое время полежало там, а затем отправилось обратно прямо в глаз монстру. Да, я мог поглотить это заклинание. Да, мне бы за это перепало немало сил. Это очень круто, ведь силы я могу попросту копить, пока не лопну. А лопну я очень нескоро, не позволит жадность. Если собрать внутри себя много маны от заклинаний определённой стихии, я смогу сам творить эту магию. Но это надо действительно очень-очень очень много. собирать медленно, постепенно. В общем, один сплошной геморрой. А так просто поглощаешь вражеский навык и отправляешь обратно во врага. Можно немного вида изменить, не то же пожелание. Да он на быстро монстр понял, что магии меня не давить. Для этого ему пришлось получить пару десятков разрядов, несколько ожогов и в паре мест потерять усиленные бронечешуйки. Зато потом Крижа Коконда начала использовать исключительно физические атаки. Ага, против призрака. В общем, последний удар был нанесён с особой жестокостью. Использув возможности легендарного кольца, я сначала уменьшил гасила, раскрутил его до максимальной скорости, а затем резко материализовал и увеличил в 10 раз. Здоровенный стальной шипастый шар появился лишь за полметра до огромной страшной башки монстра, и сделать тот ничего уже не успел. Вся же скорость была действительно запредельная, так что через одно мгновение послышался громкий хруст, а также чавкающие звуки. Крококонда некоторое время подёрглась, но затем всё же подевилась золотой картошкой. Награда тут же отправилась в рот, тогда как я параллельно запросил портал к следующему монстру. Вся эта череда тварей смешалась воедино: какие-то непонятные чёри, сильно изменённые мутанты и зомби. И даже страшные глубинные монстры из океана вы, но не все они с радостью поделились легендарными наградами. За некоторых я получил фиолетовые, другие после своей смерти оставили уникальные разноцветные шарики и даже утюги. Зверь её зачастую подсовывал нам камни стихии, что тут же отправлялись на установку в Каспийск. Тоже хорошо, конечно, но в данном случае скорее бесполезно. Надеюсь, что город для атак использовать больше не придётся, и мы разберёмся с системой в даём. не привлекая никого со стороны. Эх, надежда, конечно, имеет свойство умирать последней, но всё равно умирать без этого никак и никуда. Примерно сотки я потратил на аннигиляцию всего живого и не очень. Иногда противник попадался совсем уж сильным, временами наоборот, не верилось, что подобный монстр может хоть кому-то навредить. Но так или иначе, Новое умение позволило мне одолевать любого противника, не получая при этом особого урона. Тут главное видеть, какую магию применяет против тебя, и концентрировать на этом своё внимание. В противном случае можно и получить, но пока до этого не доходило. Сложнее будет сражаться с двумя и более магами. Кстати о магах. В какой-то момент нелёгкая занесла меня во владения Максимилиана I. Уж не знаю. предсказал Леон это, но в любом случае в его владениях пришлось немного покурить лесить. А всё началось с того, что, одолев очередного монстра, я решил немного прогуляться и передохнуть, а также пострелять из лука справедливости. Стрелы каждый раз уходили в разные стороны, а значит и предсказатель был где-то неподалёку. Всё же в последнее время они наводятся лишь на него, считая этого всевидящего пидораса своей единственной легитимной целью. Так, во время прогулки случайно наткнулся на один из многочисленных городков. Выглядел он паршиво, среди населения царил форменный бардак и кастовость. Всё как обычно: ремесленники и мирные жители это лишь грязь под ногами тех, кому повезло с классом чуть больше. Смотрел я на это недолго. А следом просто обрушил на город бомбардировку стрелами. Для этого материализовался повыше, а пока летел вниз, поражал цели одну за другой. Щит лопнул уже на десятом выстреле. Так бог справедливости намекнул мне, что святых там явно нет. Точнее, в центре города невинных жертв выгнали за пределы защитного периметра, и именно туда я не стал стрелять. Поэтого собралось пара сотен разноцветных кристаллов с душами ублюдков. Так что теперь их можно будет использовать в качестве боевых и пророческих обоботов. Всё пойдёт на пользу нашей новой стране. Ради интереса слетал ещё по ро городов. Это мне обошлось без атрибутов коммунизма. Хоценюш, они не любят подобное оружие. Наносится они не только магический, но и мощнейший моральный урон, что серп, что молот буквально вышибает из тел души, мировоззрение и устои сложившегося здесь общества. Короче говоря, унёс отсюда немножко демократии и притащил самую капельку коммунизма. По крайней мере, освобождённые от гнёта своих правителей люди именно так и посчитали. Теперь здесь на некоторое время пойдёт равноправие. По Но ровно до тех пор, пока не явится предсказатель со своей гвардией. Будто накаркал, на каркал. Ведь Скори на что-то подобное и наткнулся. В последнем поселении наткнулся на какой-то нездоровый отпор, точнее, здоровый, ведь я снова встретился со своей командой обладателей золотых классов. Не было среди них лишь девушки Молнии, остальные присутствовали в полном составе. Загнобили девку, уверен. Эти она была единственная нормальная среди них. Ну да ладно, в любом случае понял, что поглотить их атакующие навыки я попросту не смогу. Не хватает пока селёнок, и всё тут не выдерживают каналы. А значит, надо их немного развить, но это потом. Ведь встретившись с сильными магами и воинами, я сразу отправился домой. Нет смысла рисковать, ведь сейчас у меня совершенно другие цели. Тот же мясной шар, судя по сообщениям Глаши, готовится атаковать один из крупнейших городов индусов. А там несколько сотен тысяч людей. Так что, передохнув всего 5 минут, быстро заскочил в свой костюм и уже в нём побрёл в сторону портальной комнаты. Не нравится мне это, если честно, проговорила Глаша, что решила мне проводить. Как-то странно, что этот монстр вот так появился около города и и, -и, -и не выдержал я затянувшейся паузы. Меня takut Просто стоите и ждёт, а вокруг ходят зомби, будто специально для тебя там показались. Да ну, бред. Махнул я огромной стальной лапой. Что у меня ждать? Ну, вот тоже так думаю. Про тебя в сети не знает никто. Я постаралась, проговорила девушка. Но какое-то предчувствие всё равно есть. Может, с командой пойдёшь? Что во время боя не монстров крошить, а команду защищать? Не, давай лучше сам. Действительно, я сам куда мощнее не придётся себя сдерживать. Выпши пламя, поглощу магию колпака и нашинкую его встроенными шерстквинками. Делов на 5 минут. В арке появился пространственный разлом, и немного поглядев сквозь него, я смело сделал шаг вперёд. Всё же портал открыли в километре от твари, там, где никого не должно быть. Так, впрочем, и оказалось. Действительно, пусто и тихо. Зомби все скопились вокруг своего монстра-повелителя, и потому здесь, в лесу, всё спокойно, по крайней мере, так мне показалось на первый взгляд. Но стоило порталу за спиной закрыться, как послышался знакомый голос. "Взять его", проскрипел владыка зомби, и стоило мне обернуться, как он поднял над головой странный золотистый предмет, похожий на лампаджиню. "Он что, желания загадывать будет?" Да, в следующем мгновении лампа ярко засверкала, А меня с невероятной силой потащило к ней. И ладно бы меня вместе с костюмом, так нет. Из сознания быка меня вырвало, словно клещами. Я уже спустя пару секунд я на невероятной скорости летел в сторону злобно орущего мертвеца. Ещё через одно мгновение сверкнуло новое вспышка и тьма. Уже до боли знакомая тьма.